Глава семнадцатая. Мсье де Туту. Мсье Жак Сосюр де Туту как раз украшал круассаны заварным кремом, когда в его круассанную прямо через открытое окно влетел помятый листок. Мсье де Туту отодвинул в сторону поднос с круассанами и расправил листок. О, Монжю! Вот лежит ножак Соссюр до Туту. Это какой-то документ, возможно, очень важный документ, но я мало что понимаю, ведь мне незнаком данный язык. С этими словами Жак Соссюр до Туту повесил на окно своей круассанной табличку с надписью Скоро буду, закрыл дверь на висячий замок и направился к своему другу переводчику Симу Лакру, который знал все языки и был очень умным. Любопытно, весьма, весьма любопытно, сказал ему Сиё Лакр, пробежав глазами документ. Откуда у тебя эта бумага? Её принёс ветер, ответил Жак Сусьюр. А что там написано? Это объявление, объяснил ему Сиё Лакр.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 задумчиво повторил Жак Сосюр. «Рыжий кот, где-то я его...» «Постой-ка! Не тот ли это кот, что отирался сегодня с утра у входа в мою круассанную?» «Весьма вероятно», — ответил переводчик Симлякар. «Ничуть не исключено, что рыжий кот, встреченный тобой утром, и рыжий кот, обозначенный в данном объявлении, — Есть суть одно и то же животное, объединившее в себе свойства обозначаемого и обозначающего. И таким образом... Это для меня слишком сложно, мой друг, — перебил Сима Лякра мсье до Туту. — Учти, что я совсем не такой умный, как ты. — Прости, друг Сосюр, — похлопал его по плечу мсье Лякра. — Я всего лишь хотел сказать... Что это наверняка тот самый кот. Спасибо, землякэр обрадовался мяснё до ту-ту. Они пожали друг другу руки, ижак сусьюр ду-ту-ту отправился в свою круассанну. У входа в круассанну сидел рыжий кот Багет. Дело в том, что рано утром Багет успешно перешёл границу между прошлым и будущим и немного промахнулся с местом назначения. из средневековой Франции он попал прямиком в современную, а вовсе не к себе домой. О, bonjour, toujours, дружелюбно воскликнул Жак Сосьур до туту, увидев кота у дверей кроссанны. Мой рыжий друг, если ты тот самый кот, которого разыскивает уважаемое семейство Петров, как порядочный человек, я сейчас же доставлю тебя домой. Ты только подай какой-нибудь знак, что это именно ты. Например, мяукни громко три раза. Да, три, не больше, но и не меньше. Ровно три громких мяу это будет знак, безошибочный знак, самый знаковый знак, мой друг. Более глупой просьбы я ещё никогда не слышал. Подумал кот багет, но всё же громко мяукнул ровно три раза. О, разряси меня, гром! Ты действительно тот самый кот, воскликнул Мсьё дю Туту. Заходи, он распахнул дверь круассанной. Я дам тебе круассан, и мы отправимся в путь. Я порядочный человек, и мы не можем терять ни минуты. И мсьё Жак Сусьур дю Туту угостил кота круассаном, потом посадил кота в сумку, запер свою круассанную на висячий замок. Купил два билета на самолёт: один человеческий и один звериный, и они полетели в Москву.